Глава сорок четвертая. У нас ведь нет нужного снаряжения, спросил я Владимира, хотя на самом деле понимал куда лучше него, что у нас в рюкзаках нет ни тепловизоров, ни другого снаряжения, чтобы в надвигающихся сумерках определить количество противников. Здесь нам даже Кирилл не стал бы помощником. Ну и что? Ворвемся в здание напротив, навешаем им. Ответил я на запрос напарника. Для нас оборона смерти подобна. Нас окружат и добьют. А сейчас, на строе, я бы пошёл в центре, а вы двое прикрывали бы меня с расстояния. Понимаю, что время не на нашей стороне, но Ц обрвала меня Дарья. Слышите? Нет, шипнул я. Шаги на первом этаже. Я слышу. Как вы не слышите? А, ладно, я сейчас. И она отправилась вниз. Потому что в момент разговора мы занимали второй этаж, лишённый крыши. Я многозначительно посмотрел на Володю, но ещё до того, как мы начали говорить, Дарья вернулась с довольной ухмылкой и в перепачканной одежде. Нашла всё, что хотела. Она повернула на автомате телевизор и такой же отдала Володе. Теперь мы готовы за тобой следить. Прекрасно, воскликнул я. Связь есть. Володя пойдёт со мной на расстоянии, а ты будешь прикрывать издалека. Устроит? Мог бы и не спрашивать. Тепловизор нашёлся даже для моего автомата. Хотя я планировал пользоваться электрическим пистолетом, но тоже неплохо, хотя и громковато. Иначе нет резона им пользоваться вообще. Фонарик я не планировал включать, потому что сразу же себя мог обнаружить. И потому решил сперва подготовиться до выхода из здания. Что видим? Сигнатуры противника. Десятка полтора, оценила Дарья. 18 человек, тут же поправил её Владимир. А вертолёт? Вижу только людей, ни двигателей, ни генераторов. Даже животных нет, только люди. Значит, всё не так страшно. Сферы нет. Поверьте, это была бы самая страшная проблема для всех нас, заключил я. А если её нет, то всё относительно нормально. Перестрелять людей не проблема, а вот пробить толстую листовую сталь? Насколько толстую? Не проверял даже. Мне остаться в любом случае? уточнила Дарья. Прикройся издалека, сможешь снять дополнительно хотя бы пару стрелков, уже плюс тебе. Едва ли вся эта толпа рванёт сразу же нас убивать. Если они профи, то кто-то останется в тылах, а мы уже придумаем, как с ними разобраться, пояснил я. Но если тебе потребуется найти место получше, а как быть со связью? Чёрт, у нас есть хороший канал связи с Володей. Пусть он и остаётся, решительно заявила Дарья. Ну уж нет. Извини, но она права. В лес я в их спор. Я хоть и хочу, чтобы на поле боя со мной был ты, но если коммуникации имеются лишь у нас с тобой, то нет резона нам идти вместе. Так мы хотя бы будем иметь представление о происходящем со стороны. Черт, да, согласился Володя и перехватил оружие поудобнее. Речь что ты не против. Хотя ворваться в кишащее врагами здание и положить их всех, я бы хотел с тобой. Я протянул ему руку. Но в данной ситуации ты будешь нашими глазами. Наушники камера очень тонкие, и их нельзя снять и переставить без специального инструмента, пояснил я Дарье. Да, всё поняла. Хорошо, значит, пойдём вдвоём. Давно я так не развлекалась. Надеюсь, ты понимаешь, что Не дура. Я в боях разбираюсь, уверена, что знаю, что к чему и стрелять в своих не буду. Я не это имел в виду, но рад, что ты меня понимаешь, заключил я. Чёткого плана мы не выработали. Единственный фактор, который сейчас был важен для нас, положить всех врагов, чтобы безопасно добраться до вертолёта. Поэтому мы с Дарьей спустились вниз, договорившись с Володей Что тот начнет стрельбу только после того, как мы займем позиции. После того, как разведчица ловко лишила жизни троих их при помощи ножа, я перестал сомневаться в ее способностях. Она действительно многое умела и была лишена глупых принципов, глупых именно с точки зрения военного дела. Мы тихо перебрались через улицу, где я еще раз убедился в том, что сферы действительно нет. Ответов больше не стало, но и вопросов тоже. Противник по большей части расположен на втором этаже, готов снять по готовности. Сообщите, когда открыть огонь, рапортовал Владимир. Мы же постепенно занимали выгодные позиции между офисными столами. В этой части здания мне побывать мешала сфера. Сейчас же я заметил, что разницы между первым и вторым этажами нет ни в оформлении, Не по разрухи. Я вскинул автомат, чтобы прикинуть, сколько врагов находится непосредственно перед нами. Минимальное освещение сильно портило шансы на попадание, а я не хотел шумом выстрела сообщить противнику, что мы находимся на первом этаже у них под носом. Дарья тоже не рвалась в бой, хоть окровавленный нож был у нее под рукой. Постепенно мы выжидали подходящего момента. Готов. Двое у окна, сообщил Володя. Я подумал, что лучшего момента нам не выждать, и дал ему короткий ответ. Автомат Воронкова коротко выплюнул две пули. Выстрелы почти слились воедино. Есть два попадания, тут же подтвердил наш стрелок. А в здании все пришли в движение. Топаться со второго этажа сопровождался криками на первом. Мимо нас кто-то пронесся, с первого один, потом другой, последнего удар я зацепила ножом, а я, прикинув, как идет коридор, пустил в спину первому пулю. Два безшумных убийства. Минус четыре человека в команде противника. Две точки обстрела. Моментальное разделение врага на отдельные группы. Откуда бьют? С той стороны улицы. Все это мы отлично слышали. и были готовы мгновенно прервать коммуникации противника. Убрать ещё парочку стрелков, которые решат сменить позиции через нас. Это не сложно, ни мне, ни Дарье. А Владимир прикрыт бетоном. Если же кто-то переберётся через дорогу, то у нас есть свои тепловизоры. Поможет отобьём свои же позиции. Решимости у нас было хоть отбавляй. Риски мы осознавали, Все же шли на противника, который превосходил нас в шестеро, но теперь уже лишь чуть больше, чем в четверо, и до сих пор не подозревал, что в здании враги. Мы перейдем! крикнул кто-то. Снова топот, но теперь уже над нашими головами. Владимир сделал несколько одиночных выстрелов. Прямо над нами кто-то упал. Минус пять. А вроде бы профиг ругом. Если посмотреть на внешний вид, и правда, профи. Только на самом деле не совсем. Или мы их хорошенько так в расплох застали. Ещё двое впереди, двое спускаются сзади, прокомментировала Дарья. Я хрустнул шеей. Отлично. Все они сами идут в ловушку и не знают, что их ждёт.